Глава 18 Максимилиан Адамс. Дни проходили за днями. С утра она занималась с Виктором, строго следившим за ее энергетическими потоками, потом были уроки танцев в доме Хары, изматывавшие и уже не казавшиеся такой хорошей идеей, уроки этикета и даже вокала. Молчаливые ужины в компании Хары. Он не спешил осведомляться об успехах Арделии, а она сама не спешила рассказывать. А зачем? Он ведь все равно узнает все непосредственно у тех, кому платят деньги. Прием стремительно приближался. Как и предсказывал Лео, Хара действительно был заинтересован в том, чтобы Арда туда пошла. «Сегодня днем прибудет портной. Нужно сшить тебе достойный наряд для одного небольшого сборища». «Сборище?» «Повод отвратительный, так что да. Никак иначе, кроме как сборищем, это просто не назвать». Хара недовольно поморщился. Считываемые эмоции были настолько неприятными, что Арда сочла благоразумным не углубляться в подробности. Портной продержал ее больше двух часов, снимал мерки и несколько раз перерисовывал эскиз будущего платья. Судя по всему, Аурелий твердо решил произвести своей уникальной дочерью неизгладимое впечатление на всех присутствующих на приеме. Когда арделия спускалась вниз, она изрядно проголодалась и так была рада, что подготовленный сеанс закончился, что буквально перепрыгивала через ступеньку. Чуть запыхавшись, она влетела в обеденный зал, и каково же было ее удивление, когда она увидела постороннего мужчину справа от Хаары. Незнакомец был демоном. Рога чуть длиннее, чем у Аурелия. Черный хвост с небольшой кисточкой на конце. Отец не представил их друг другу. «Садись, дочь, мы ждем только тебя», — подчеркнуто вежливо обратился отец. Когда Арда неторопливо прошла и присела на краешек стула, чужой мужчина оказался напротив и, ничуть не скрывая, рассматривал ее в упор. От пристального внимания было не по себе. Внесли первое блюдо. Арда опустила глаза и взялась за столовые приборы. Согласно правилам этикета, женщины не могли первыми начинать есть или говорить. Им полагалось дождаться, пока слуги наложат еду мужчинам. Но до чего же неприятно ощущать себя цирковой зверушкой? Лакей, прислуживающий за ужином, делал все слишком медленно. Хара молчал, его гость тоже. Но Арда буквально кожей чувствовала его липкий взгляд. Она не успела как следует разглядеть этого демона, но в голове возник образ вычурно одетого беловолосого типа. Наглая самоуверенная улыбка, длинный острый нос, глубоко посаженные глаза. Кажется, когда в детстве она представляла себе демонов, они рисовались в ее воображении именно такими. С острым подбородком, колючим взглядом и внутренней уверенностью, что весь мир принадлежит им. И если Хара был невозмутим и спокоен, то чувство собственного превосходства гостя, которое слышала Арделия, просто захлёстывало. Поддаваясь внутреннему порыву, она дрожащей рукой откинула от себя приборы. В конце концов, все правила изучаются лишь с одной целью, чтобы нарушать их. Вряд ли хоть одна из сестер Леонида стала бы терпеть такое. Так почему должна терпеть она? Нас не представили. Она вскинула голову и твердо встретила взгляд беловолосого демона. Но, думаю, как зовут меня, вы знаете. А как зовут вас, мне неинтересно. В любом случае, кем бы вы ни были, перестаньте пялиться. Это раздражает. Слуга, все еще наполнявшей тарелки, замер с протянутой ложкой. Арда чувствовала, как напрягся Хара. Незнакомец же, напротив, расплылся в улыбке. «Аурелий, а ты не рассказывал, насколько девчонка дерзкая?» «Полукровка, что с нее взять?» Усмехнулся хозяин дома. «Вас что-то не устраивает в моем поведении?» Арда скрестила руки на груди. Как ни странно, Хаара не торопился выказывать недовольство, а незнакомец просто продолжал смотреть. «Максимилиан Адамс, к вашим услугам!» Представился гость, чуть заметно кивнув. «Мне ваше имя не говорит ровным счетом ни о чем, поэтому мне по-прежнему не интересно. Пожала плечами она. «Ты забываешь свое место, девочка!» Сквозь зубы процедил Аурелий, послав ей многообещающий взгляд. Арда только фыркнула. Ну да, учителя танцев, пения и этикеты ей были выписаны за хорошее поведение, но она ведь не поет кабацкие песни. А значит, все нормально. Разве нет? Но я действительно понятия не имею, кто этот магик. Вы же его не представили, папа? Лаки, наконец, закончил и поспешил удалиться, хотя по правилам должен был стоять во время ужина в углу на случай, если кому-то что-то понадобится. Арда даже на мгновение пожалела, что не может вот так просто взять и уйти. Хотя, собственно, почему не может? Как там в правилах этикета говорится? «Выпив напиток, нужно немедленно уйти». Потянувшись к своему бокалу, она осушила его одним махом. «Прошу меня извинить, но я совершенно не голодна. У меня болит голова. Начались женские дни, или... Сами решите, почему я не хочу сейчас быть здесь». «Арделия!» Хара повысил голос, но это не произвело на нее никакого впечатления. «Немедленно вернись на место!» Она, не слушая, вышла из столовой и, перепрыгивая через ступеньки, поднялась в выделенную ей комнату. Стоило закрыть за собой дверь, она тут же пожалела о своей вспышке. И вот что ей не сиделось? Зачем понадобилось демонстрировать характер? Тлетворное влияние отсутствия сдерживающих чар демонской половины ее души? Но кушать все равно хотелось. Вздохнув, она выглянула в коридор и, заметив одну из служанок, велела ей принести чего-нибудь поесть. Все-таки, когда есть те, кто что-то сделает за тебя, к этому привыкаешь быстро. Она почти расправилась с ужином, когда в дверь постучали. Может, это Хара? Тогда почему стучит? Для демона в доме не было закрытых дверей. Гость? Но он не мог прийти один. Кто-то из слуг? Да, пожалуй, это самый вероятный вариант. Успокоив себя, она неспешно поднялась и дернула за ручку. За дверью, чуть опираясь на косяк и нагло ухмыляясь, стоял белобрысый демон, один. «Господин Адамс?» «Вы слишком быстро сбежали. Я хотел поговорить с вами». Не спрашивая разрешения, мужчина протиснулся внутрь. «А я не хотела». Она попыталась преградить ему путь, но демон был слишком сильным и просто подхватил за талию, приподнял и отставил в сторону. «Ай, отпустите, что вы творите?» Она завизжала, отскакивая подальше. Хара, в курсе, что вы здесь?» «Если бы не он, меня бы здесь не было», — улыбнулся Максимилиан. «Так зачем вы пришли?» Арда постаралась, чтобы голос звучал как можно увереннее. Зря она психанула на ужине. «Ох, зря. Вот что ей стоило изобразить хорошую девочку. А теперь этот самый Адам сможет сделать что угодно, и кто ему помешает?» Вряд ли Хара ее защитит. Наверняка Белобрысый — жутко важная птица, а потому отношения с ним дороже, чем с незаконно рожденной дочерью. «Хочу познакомиться с будущей невестой». «Еще один», — мысленно застонала Арда. «И ведь со всеми Аурели оставляет ее наедине. Что будет, если попадется некто более настойчивый и наглый? Стоит ли ей бояться возможных женихов?» «Поправьте меня», — «Неужели мы уже помолвлены?» Стараясь добавить в голос как можно больше сарказма, спросила Арделия. «Если вы мне понравитесь, то можете считать этот вопрос решенным. Максимилиан Адамс всегда получает то, что хочет». «Значит, все дело в личной симпатии?» Арда зажала рот ладошкой, чтобы не расхохотаться. «Знаете, я думала, что демоны отличные лжецы, но похоже, что еще один стереотип оказался ложью». «Врун из вас никудышный?» Максимилиан зло прищуривался. «Вы уверены, что хотели сказать именно то, что сказали? Я не прощаю оскорблений». «И где же я вас оскорбила?» «Странно, но страшно мне не было». «Что это, взыгравшая демонская кровь или просто напрочь отказавшая чувство самосохранения? А может быть это от обиды на Лео, который исчез, не прислав даже записки?» «Вы назвали меня лжецом». Голосом Максимилиана можно было резать металл. «Я просто сказала, что не верю, что столь знатный и, несомненно, богатый...» Она ткнула пальцем в небо, надеясь, что угадает. Судя по пришедшему отклику удовольствия, если характеристика и не была близка к истине, то уж точно льстила демону. «Демон, как вы, решил бы взять в жены незаконно рожденную дочь Раканки лишь потому, что та очень понравилась ему». Мужчина чуть расслабился и заинтересованно оглядел ее с головы до ног. «Факт брака ваших родителей меня не волновал бы в любом случае. Важно лишь то, что вы демоницы». «Уверены?» — усмехнулась Арда. «У меня нет ни рогов, ни хвоста. Я выгляжу как человечка». «Вы полукровка, так что некоторая эксцентричность облика позволительна». «Эксцентричность?» Спросила Арда, не совсем уверенная, что правильно поняла значение фразы. «Ну, демоница без рогов — это действительно дико!» — усмехнулся Адамс. «Значит, неясные таланты, которыми я должна обладать в силу происхождения, тут вообще ни при чем?» Подначила она его. Максимилиан, не спрашивая разрешения, прошел вглубь комнаты и уселся на кровать. «Я не давала вам разрешения!» — воскликнула пораженная хамством. «Встаньте!» Во-первых, сидеть в присутствии стоящей женщины невежливо, а во-вторых, он сел на чистое белье, и пусть стирка и смена простыней и наволочек отныне не ее обязанности, но все равно неприятно, когда не ценят чужой труд. «Скажите мне, Арда», — попросил Адамс, закинув ногу на ногу, словно не слыша ее, «откуда в вас столько, как бы это назвать, непокорности?» «Что за странные вопросы?» Хара рассказал мне вашу историю». «Бывшая рабыня, должна ноги целовать отцу и возможному жениху, а вместо этого я вижу демоницу, безрогую». Он криво усмехнулся. «Ноги целовать». Она прикрыла глаза, пытаясь справиться с собой. «Сколько рабынь было и есть у этого рогатого козла? Нужна еще одна? Официально жена, на деле бесправная собственность?» «Если я вам не нравлюсь, почему бы нам просто не попрощаться?» «Жалкая попытка, но вдруг ей повезет, и Максимилиан просто встанет и уйдет». «Я не говорил, что не нравитесь». Повисло молчание. Арда прислонилась спиной к стене, более не желая поддерживать этот разговор. Может быть, Адамсу станет скучно? Ее неприязнь была настолько сильной, что заглушала то, что чувствовал демон. «Что ж, вижу, вы хотите, чтобы я ушел». «Вы очень проницательны» судя по выражению лица это максимилиан тоже щел оскорблением он поднялся с кровати и вздернув высоко подбородок проследовал к двери арделия уже успела порадоваться тому что наконец останется одна когда поравнявшись с ней демон резко сменил направление вновь хватая ее за талию вы думаете он вас спасет шепнул он ей на ухо кто арда попыталась отодвинуться но безрезультатно килиск хмыкнул Адамс. «Я знаю, вы были его любовницей. Хотите вернуться?» «Откуда вы...» Живот свело от страха. Демон был близко. Слишком близко. Ощущение собственной беспомощности давило. Пульс участился. «К чему вы вообще об этом вспомнили?» Арда понимала. Адамс говорил это не из стремления унизить. Нет, он говорил, желая показать осведомленность. Максимилиан следил за домом Леонида? Вас разве не учили, что отвечать вопросом на вопрос неприлично? Но я как джентльмен так и быть отвечу. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, доставая сложенный в несколько раз газетный лист с первой полосой газеты. С громким звуком встряхнув бумагу, чтобы расправить, поднял ее и выставил перед самым ее лицом. Темнее темного. Кровь стекает из свежего пореза на ладони он просто смотрит, чувствуя, как его магия и жизнь перетекает в клубящийся над котлом черный пар. Закрыть глаза, потянуться собственной сутью вслед за сгустком энергии и устремиться к месту исполнения задуманного. Сколько времени ему потребуется? У него не больше пяти минут, пока заклятие пространственного кармана скроет из реальности часть улицы перед домом врага. Все вокруг погрузилось в ночь. Темнота внутри и снаружи. Она манит, зовет, она обещает исполнить любое желание. Арда вскрикнула, и от резкого звука Максимилиан растерялся, на мгновение ослабив хватку. Выскользнув из его рук, она отбежала за кровать, чтобы между ними хоть что-то находилось. «Испугались?» — хохотнул Максимилиан. «Тише, Арда, тише. Самовнушение не очень-то помогало, но нужно было постараться. Он понятия не имеет, что ты увидела. И знать правду ему совсем не обязательно. Вот только в чем правда? Она ведь не знает, что за тьма ей привиделась. Может быть, это связано с нападением на Лео? И если да, то знает ли об этом Хара. Вижу, новость вам понравилась. Новость? Какая новость? Только тут Арда обратила внимание на газетный заголовок, которым тыкал ей в лицо демон. Элиза Тантрион и Леонид Килиск один из самых завидных холостяков Лораса, женятся. Земля буквально ушла из-под ног. Арда пошатнулась, хватаясь рукой за спинку кровати. «Вы влюблены в него, не так ли?» Противно растянул губы в подобии улыбки Максимилиан. «Можете не отвечать. Мы, демоны, знаем, что творится на сердце у кого бы то ни было». Арда тряхнула головой, отгоняя наваждение. «Нет. Нет, просто быть не может, чтобы Леонид сделал предложение бывшей невесте. Это должно быть газетная утка». Вранье, чей-то злой розыгрыш. «Думаете, ваши чувства взаимны?» Продолжал демон. «Не знаю, что там с даром, но ведь вы одна из нас, эмпат. Ну же, скажите мне, он любит вас? По-настоящему?» Арда молчала, сбитая с толку. Образ Максимилиана, вокруг которого клубится тьма, все еще стоял перед глазами, но мысли при этом были о другом. Любит ли ее Лео? Он ведь так ни разу и не сказал ей об этом. Кто она для него? И как именно он видит их будущее? Просто подумайте вот о чем. Если бы он любил вас, вы бы были сейчас здесь? Разве бы он не обивал пороги дома вашего отца в надежде хотя бы увидеться? Где он, ваш спаситель? Действительно, где он? Куда он пропал? Почему не приходит даже на их тайные встречи? Один из самых завидных холостяков Лореса женится. Газетный лист лег на кровать. «Я всегда получаю то, что хочу. И в данном случае я хочу, чтобы вы перестали тешить себя иллюзиями и изображать шипящую змею. Это, конечно, мило, но для моей невесты это мовитон У Арде не было сил даже возразить. Она дождалась, пока Адамс уйдет, и кинулась за листком. Пробежала глазами. Статья была не очень большой и в основном посвящена размерам капитала Леонида, тому, сколько у него недвижимости, упоминались его незамужние сестры, а также то, что он недавно был жертвой покушения. Общий смысл сводился к тому, что Элизе Тонтрион баснословно повезло, что килиск на ней женится, а остальные незамужние девушки должны кусать локти и рыдать, что такой перспективный холостяк уплыл из их рук. В конце приводился список тех мужчин, кто, по мнению редакции, тоже является перспективным холостяком. Около 20 фамилий, среди которых Арделия нашла Адамса. Что ж, по крайней мере, он не врал насчет своего богатства. В статье не было никаких подробностей о том, кто и когда объявил о свадьбе, и это давало повод верить, что все совсем не так, как кажется. В любом случае, прием уже завтра, и она все сможет выяснить заодно рассказать Лео о том, что видела создателя тени.